Настал день Х, и мы со скоростью 150 км в час мчали в сторону моего дома. Было уже два часа ночи, и я с сожалением размышляла о непомерной роли сексуальных влечений в человеческой жизни. Лично я хотела спать. Но мне хотелось спать и вчера, и три дня назад. Больше я не имела на это права. Иначе? Ну, конечно, моя радость сменится на Дороти. Что с вами происходит? Вы можете мне открыться? Так что мне предстояла радостная процедура. Извлечь из холодильника мороженое, бутылку шотландского виски, протянуть полустакан с весело позвякивающими льдинками и, наконец, в соблазнительной позе а-ля Полет годар. Улечься на большом канапе в гостиной. Тогда пол подсядет ко мне, поцелует и затем проникновенно выдохнет. Ведь это должно было случиться, правда, дорогая? Действительно, это должно было случиться. Я ахнула, а пол сдавленно вскрикнул. В свете фар мелькнул силуэт. Он походил на сумасшедшего, а еще больше на соломенное чучело, вроде тех, что во Франции выставляют вдоль полей. Человек метнулся на перерез машине. Оказалось, у моего блондина мгновенная реакция. Он резко тормознул и рывком руля отправил машину направо, в кювет, вместе со своей прекрасной спутницей. Это я о себе». Перед глазами пронеслась вереница странных видений, и я очутилась лицом в траве, сжимая в руках сумочку. Странно, я обычно повсюду ее забываю. Никогда не узнать, что побудило меня ухватить ее в миг, который мог стать последним. Потом до меня донесся голос Пола. С тревогой, что похвально, он звал меня по имени — значит, жив-здоров. Я закрыла глаза, испытывая больше, чем облегчение. Этого психа мы не задавили, я цела, пол тоже. А учитывая кучу предстоящих формальностей плюс пережитое мной нервное потрясение, у меня все шансы проспать эту ночь в одиночестве. Слабым голосом я отозвалась. «Все в порядке, Пол!» И поудобнее уселась на траве. «Слава небесам!» Воскликнул Пол, вообще питающий склонность к старомодным высприньим выражениям. «Вы не пострадали, дорогая?» «Мне было показалось...» «Я так и не узнала, что ему показалось». В следующую секунду раздался чудовищный грохот и мы в обнимку скатились метров на десять вниз. Оглушенная, полуослепшее и несколько раздраженная, я высвободилась из объятий пола, чтобы посмотреть, как горит ягуар. Он был похож на пылающий факел, и я надеялась, что этот факел застрахован. Пол тоже приподнялся. «О, Боже!» — сказал он. «Наверное, это бензин?» «Интересно, что еще там могло взорваться?» — язвительно осведомилась я. И тут я вспомнила про того психа. Он же остался у машины. Я вскочила и бросилась туда, на ходу машинально отметив, что оба челка поползли. Пол бежал следом. Незнакомец неподвижно лежал на асфальте, но в стороне от огня. Сперва я заметила только темные волосы. В свете пламени они казались рожеватыми. Я легко перевернула его на спину, лицом вверх. Оно показалось не совсем детским. Хочу, чтобы меня верно поняли. Я никогда не любила, не люблю и не собираюсь любить зеленых юнцов, В Европе их называют «котиками».